Литнет представляет «Бэмби. Игры на грани. Испорченный». Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. Злата. Поскольку я заядлая спортсменка, а именно хоккеистка на позиции вратаря, то дисциплина во мне вбита шайбами с детства которая, соответственно, включает в себя тайминг. Терпеть не могу опаздывать. Но сегодня именно тот день, когда я не влезла в забитый автобус и пришлось ждать следующий. Попала в пробку, а затем еще этот проклятый автобус сломался, и целый квартал мне пришлось стопать пешком. Бегу по лестнице, как ошалелая, с явно круглыми глазами, перепрыгивая через две ступени. Уже добираюсь до самого верха, когда лбом врезаюсь в чью-то точно вылетую из стали грудь. Черт, больно! Позорно падаю на свои нижние 90 поднимаю голову и натыкаюсь на насмешливый взгляд голубых, как небо, глаз. Смотри, клюв, тебе уже девки сами под ноги падают. Ехидно комментирует какой-то недоумок сбоку. Хотя, почему какой-то. Это Марк Кузнецов, один из этих самых популярных парней, по которым сохнут девчонки и которые лично у меня вызывают приступ тошноты. Нет, внешне с парнем все отлично. Подкачанный, смазливый и прекрасно об этом осведомлен, отчего и эко у него размером с нашу планету. Яростно сверкая глазами, поднимаюсь, отряхиваю штаны и поднимаю сумку. Подумаешь, споткнулась. Что издеваться теперь? Впрочем, этим наглецам и повода не нужно. Обычно девушкам руку подают, а не хамят. Фыркаю в ответ, одаряя кретинов презрительным взглядом. Обычно девушки на коленях другим делом занимаются. Развязно подмигивает Рома Клюев, медленно скользя по мне оценивающим взглядом. Это именно в него я врезалась. В главного засранца университета который, кажется, задался целью переспать с каждой девчонкой в радиусе 100 километров. Репутация, я вам скажу, хромает, как, впрочем, и воспитание. Фу таким быть! Клюев, безусловно, незаслуженно красив. Голубые глаза, обрамленные темными длинными ресницами, кокетливая полуулыбка, из-за которой многие девчонки лужатся и растекаются у его ног, греческий профиль, И, само собой, мускулы и кубики. Вот только на меня это не работает. И не таких видали, я вам скажу. Уверена, так и есть. Если у них вместо мозгов сахарная вата. Извительно парирую, элегантно закидывая сумку на плечо. Кузнецов выразительно присвистывает и начинает ржать, как конь. Отчего я недовольно кривлю кубы и раздраженно закатываю глаза. «Пройти можно». Вздернув горделиво подбородок, спрашиваю. Потому что этот клюев не сдвинулся ни на сантиметр и не дает мне пройти. А я как бы опаздываю. А он стоит столбом и прожигает меня своими голубыми омутами. Смотрит прищуренно, я бы сказала, хищно. «А что мне за это будет?» Лукаво стеркивает бровь. «Ну, явно же намекает на какую-то пошлость». Чего еще можно ожидать от главного бабника универа? Останешься в целости и сохранности. Мило хлопая ресницами, елейным голоском протягиваю. Хах, уже пошли угрозы, клюв. Смотри в оба. А то от угроз до прямого домогательства разгон небольшой. Парни, понимающие, ухмыляются друг другу. Чем меня еще больше бесит? Возомнили из себя не пойми что. «Имя скажи и пропущу», неожиданно требовательно заявляет Клюев, а у самого глаза горят вызовом. «Марфа». Лгуни не моргнув глазом, но он сразу просекает, что это полная чепуха. «Надо же, вроде обалдуй, а какой проницательный». «Марфа» иронично хмыкает. «Почему не Матрона?» «Потому что гладиолус». «Ясно, понятно». В эти кошки-мышки мы можем играть очень долго. А я уже и так опоздала. И мне, в отличие от Клюева, любимчика университета и капитана хоккейной команды, не закатят глаза на оправдание, а сделают выговор. Ему, по идее, если он явится, красную ковровую дорожку расстелят. Клюев, видимо, блеснул еще не всем своим остроумием, как и его дружок, но у меня нет времени на словесные шахматы поэтому я ловко проскальзываю под руку парня и несусь в спортзал, слыша позади. «Прокатили тебя клюв, девчонка не промах». «Да и фиг с ней, не в моем вкусе». Лениво кидает рук. И вроде не хочу, чтобы колкие слова добрались до меня, но неосознанно хмурюсь. Нет, я, конечно, не модель Виктория Секрет. и видела, с какими девчонками тусит Клюев и его компания Дятлов, но все равно обидно. Ну и фиг с ним. В моем вкусе скорее будет сюрстрёминг, чем он. Во как. «Эй, Адуван, мы тут!» Кричит мне из-за последней трибуны Алена, моя одногруппница. Поскольку роста я не маленького, из-за чего, разумеется, ко мне приклеиваются различного рода неприятные клички по типу дылда, швабра, палка, что, в общем-то, никому не мешает любоваться моими длинными стройными ногами то через головы сокурсников сразу замечаю нашу небольшую компашку. Вымученно улыбаюсь и машу рукой, пробираясь через людей. «Ты чего опаздываешь?» Целуя меня в щеку, спрашивает Алена. На что я морщусь, точно неприятно запахло, вспоминая неприятный эпизод, произошедший на лестнице. «Да так, в пробку попала. Не хочу даже рассказывать ей о Клюеве и его дружке» потому что она по уши влюблена в этого Марка, у которого мозг размером с горошину. Станет расспрашивать о каждой детали, а потом еще и додумает того, чего в помине не было. Нечего не передить душу. Этот Марк и ногтя на ее пальцы не стоит. Козел каких поискать, девушек меняет, как перчатки. Мы проучились всего два месяца, а эти двое уже поменяли по меньшей мере по десятку девиц. И нет... Я не преувеличиваю. Пара по физкультуре уже началась, и мне крупно везет, что физрук занят другими ребятами и не замечает моего опоздания. Он у нас матерый, бывший военный. Таких прочуханов может вставить, что не дай бог. Не то, чтобы я не привыкла, учитывая, что всю жизнь занимаюсь, по неважному мнению многих, не женским видом спорта. И все же неприятно, когда тебе выговаривают да еще и на всеобщее обозрение. «Понятно», — кивает головой Алена и тут же завороженно уставляется на дверь спортзала. «Все, мы ее официально потеряли». Клюев и Кузнецов входят точно короли к своим подданным. Девчонки вздыхают. Кто-то восхищенно, кто-то горестно, а кто-то я презрительно. Громко смеясь и перебрасываясь шутками, они направляются к первым трибунам, где их уже ожидает тренер с другими такими же крутыми парнями. Господь, Господь, тут скоро дышать нечем будет от зашкаливающего тестостерона. Тренер, разумеется, не делает им выговор, только хмурится и дает указания. Сегодня разминка, потом играем в баскетбол. С бегом, как, впрочем, и с физическими нагрузками, у меня нет никаких проблем. А вот баскетбол, скажем так, не моя игра. Я хоккеистка, а не баскетболистка. Есть разница. «Боже, ну какой же он красавчик!» Мечтательно произносит Алена пялясь на Марка, который пьет воду после разминки. «Ну не такой прям красавчик», — фыркаю я. «Ой, тебе все не красавчики», — отмахивается одногруппница. У вот, того нос кривой, тот картавит, тот ходит слишком медленно. И этот список можно продолжать бесконечно. Да, я никогда не влюблялась. Понятия не имею, что такое бабочки в животе, когда не можешь налюбоваться человеком и когда от его присутствия бросает в дрожь. С пяти лет я видела, как все эти парни падали на лед задницей, как ревели в три ручья, как ковырялись в носу и еще много чего когда изредка у нас бывали совместные тренировки. Эксперимент был, но, надо признать, не удался. Поэтому я на таких парней, возомнившими себя пупами земли, насмотрелась вдоволь. К тому же я всегда была сконцентрирована только на спорте и учебе. Да и не сказать, что парни за мной бегают табунами. Так, пару ребят подкатывали, но бесхребетные, характера нет, искры. Короче говоря, не вызывают интереса. «Они не мужчины, они мальчики». Резонно замечаю, наблюдая, как Клюев обводит хищным взглядом девчонок. На какой-то его взгляд останавливается с интересом и подольше. Какую-то даже не замечает. Как, например, меня. Мазнул взглядом, точно я пустое место, и перевел на Настю Афанасьеву. «Там не будем лукавить, есть на что смотреть». Выдающаяся грудь, форма, как у Мэрилин Монро, да и сама красавица. Ну и пусть пялится мне-то что. А нам в этом возрасте мужчины и не нужны одуванчик. Хихикая легкомысленно парирует Алена. Мужчины — это для серьезных отношений, семьи. А сейчас время быстрых влюбленностей, тусовок и всяких глупостей, о которых будем в старости вспоминать. Ты смотри, чтобы эти глупости тебе потом не обошлись круглым животом. Алена только хмыкает. Мы все же с ней разные, но успели немного сдружиться. И несмотря на разные взгляды, она именно тот человек, на которого я могу положиться. Когда баскетбол заканчивается и мы все плетемся в раздевалке, так оказывается, что впереди меня идут Клюев и Кузнецов, обсуждая очень высокопарную тему. «Ты видел, какой размер у Афанасьевой?» «Конечно!» — довольно усмехается Клюев. «Ага, он там чуть пол слюнями не закапал». «Она, говорят, на тебя запала, кстати. Будет на тусовке на выходных». «Хм, интересненько!» — отвечает Клюев, но без особого энтузиазма. «А что с Романовой?» «Ой, она прилипала!» В голосе Марка отчетливо слышится раздражение. Один раз переспали, так теперь решила, что у нас отношения, прикинь? Я ей разве повод дал? Сказал же, что все несерьезно. А она все равно пишет. Ну, если скучно будет, может, забегу как-нибудь к ней на огонек. Боже, какой же козел. На огонек он забежит. Да чтоб у него этот огонек между ног погас, если вы понимаете, о чем я. Что за совершенно потребительское отношение к девушкам? И почему девушки это позволяют? Клянусь, из моих ушей сейчас польется кровь. Поэтому, обогнув двух самцов местного разлива, спешу скрыться в женской раздевалке. Задерживаюсь дольше обычного. Алена уже ускакала на следующую пару. Закинув сумку на плечо, выхожу из раздевалки. Втыкая в телефон, иду на выход из спортзала. Дежавю. Потому что я снова врезаюсь в мужскую твердую грудь. И, конечно же, это Клюев. Одну руку он вытянул поперек точно шлагбаум, а сам вальяжно плечом облокотился на стену. «Значит, злато». Криво ухмыляясь, уточняет, а не спрашивает. «Значит, не твое дело?» Его нисколько не трогает моя грубость, которая обычно отпугивает парней. Напротив, ему словно доставляет удовольствие моя дерзость. «Я сам решу, что мне дело, а что нет. Златинда!» Щелкает меня по носу и гриво подмигивает и, развернувшись, уходит. «Прошу прощения, Златинда? Этот индюк напущенный мне еще и прозвище дал?»